Глава 9 Маша. Когда Гордей скрывается за дверью, на меня наваливается тишина пустого дома. Она гнетет, сужается и давит. Массирую виски, присаживаюсь на стул. Время вязко течет, полностью размазывая реальность. Не слышу, как открывается дверь, и на пороге показывается Гордей. Лицо белее мело, в глазах боль что случилось. Вскакиваю на ноги, бегу к любимому. «Булочка», — выдыхает крепко меня, обнимает. «Отец». Ему стало плохо с сердцем. «Боже, мне так жаль!» — прижимаюсь к Гордею, чтобы хоть немного его утешить. Я рядом. Я любила папу, и он тоже ушел рано. Инсульт. Это было очень тяжело. «Мне нужно ехать, булочка моя, но я вернусь к тебе, как только разберусь с делами» и заберу тебя к себе, слышишь? «Ну что ты, милая, не плачь!» Он обнимает меня все крепче. «А мне кажется, что я падаю в бездну. Гордею уедет После двух недель рая я попаду прямиком в ад. Он ушел-то на пять минут, а я уже безумно соскучилась. Но мне придется отпустить его. Я подожду, шепчу, сколько нужно. Главное, чтобы твой папа выздоровел». Машонь ты мне только телефончик свой оставь. Буду звонить тебе, рассказывать что да как». Он гладит меня по голове, а я чувствую себя несмышленной дурочкой. «Ведь так хочу, чтобы он остался. Этот наш мир на двоих поглотил меня. Все проблемы исчезли, словно их и не было. Но правда в том, что у Гордея есть другая жизнь. Насыщенная и активная, а моя вот полностью разрушена». И я с радостью схватилась за соломинку, сделав этого мужчину центром моей жизни. «Поезжай, а телефон я тебе напишу». Гордей быстро собирается, возвращается и долго меня целует, шепчет ласковые слова, а я стараюсь не плакать. «Я позвоню тебе завтра, милая, обещаю». Через час Гордей уезжает. Но на следующий день он не звонит. Я места себе не нахожу, брожу по участку, как тень. Виола гаврилна тоже грустит. «Я слышала про отца Гордеюшки», заходит на мой участок через три дня после отъезда моего мажора. «Не звонил?» «Нет». «Кажется, и не позвонит». «Так ты сама набери или не взяла его номер?» удивляется соседка. «Взяла. Но я боюсь, это какой-то эфемерный призрачный страх, что услышанное мне не понравится, и что Гордей уже забыл свое деревенское приключение». В итоге так и не решаюсь позвонить. Целую неделю моя жизнь на паузе. Я жду. Боюсь. Ругаю себя. Ненавижу за слабость. Он ведь и правда ничего мне не должен. Я всего лишь короткое приключение. А что поверила в слова любви, так сама дура. Иван тоже признавался. Конечно, не так пылко и искренне. Но Гордей с нашей первой встречи положил на меня глаз. Я стала для него трофеем. Не очень-то тяжело было меня получить, вот и охладел так быстро. Беспокойство плавно перерастает в обиду. Мог и позвонить, найти хотя бы пять минут в своей мажорской жизни. Ну и ладно. Утром в воскресенье встаю и решаю забыть. Раз так быстро забыли меня, бегать за Гордеем я не буду. От этой мысли в груди печет, горлу подкатывает ком и меня тошнит. Бегу в туалет, опорожняю желудок. «Тук-тук, Машенька, я принесла тебе вареничков». Виола гаврилна заходит в дом. «Ты где?» «Выхожу к ней, вся растрепанная, бледная. Как только запах еды попадает мне в нос, я тут же вся зеленею, и снова в горле встает ом. «Простите, бегу в туалет, меня снова рвет». «О, милочка, да ты беременна». Виола Гавриловна появляется в дверях. «Смотри, как выворачивает» от гордеюшки да сколько там прошло две недели быстро симптомы проявились или три в тот первый раз между нами когда Гордей чуть не вытрохал всю мою душу потому что наутро я выбрасывала мусор и увидела рваный презерватив боже закрываю лицо руками он уехал я беременна это же катастрофа это счастье машуня соседка берет меня за руки чудо «Новая жизнь. Гордеюшке расскажешь, он сразу все бросит и приедет, учитывая, что его отцу уже значительно лучше. Но я хочу убедиться, что это не отравление. Нужно в город, в аптеку. Завтра внуча моя обещала приехать, я попрошу ее купить тебе тесты. Я отдам деньги», — сдавленно шепчу. «Ой, ладно, ты только не кисни тут, дорогая. Помни, что теперь ты не одна». Малышу с самого раннего возраста нужны положительные эмоции. Внучка Виолы Гавриловны, Ангелина, приезжает на следующий день с утра. Прямо с электрички бежит познакомиться. «Привет!» – машет мне рукой я, Ангелина. Яркая, красивая девчушка, и улыбка у нее такая светлая. «Привет, я Маша», – вяло улыбаюсь, чувствуя сильную слабость. У меня все симптомы как по методичке. Грудь стала очень чувствительной, сильная слабость и тошнота по утрам. И как я сразу не догадалась. Вот, девушка порхает по моему участку, как бабочка. Держи, твои тесты. Бабуля попросила купить. Я сразу две взяла, чтобы не ошибиться. Спасибо, Ангелин. Беру упаковки. Зови меня Анджи, ослепительно улыбается. И приходи к нам на обед. Я много вкусного привезла. Слышала, беременным нужно хорошо кушать и подмигивает мне. Хорошая девушка, простая, добрая, нет в ней двойного дна. «Обязательно, а пока пойду, сделаю тест». «Я с тобой», — складывает руки на груди. «В таком деле нужна поддержка. Как я понимаю, папаша смылся? Хоть бай его и оправдывает, я считаю его свиньей». «Нет, он хороший. Я ведь все еще верю». «Делаю тесты, хотя сама уже знаю результат». Естественно, оба показывают две полоски. Анжи уходит, взяв с меня обещание прийти к ним и вообще чаще навещать бабушку Виолу. А я беру мобильный, дрожащими руками набираю номер Гордея. Гудки. Длительные, мучительные, а затем... Алло! Молодой женский голос в трубке. Кто это?